Истинное основание для такого разграничения на самом деле является лингвистическим. Оно выводится из синтаксиса. Имеются имена собственные, прилагательные и относительные слова. Мы можем сказать: Джон мудр, Джеймс глуп, Джон выше Джеймса. Здесь Джон и Джеймс имена собственные. Мудр и глуп прилагательные, а «выше» представляет собой относительное слово. Метафизики со времени Аристотеля истолковывали эти синтаксические различия метафизически. «Джон» и джеймс это сущности, мудрость и глупость — общие понятия. Относительные слова игнорировались или неправильно истолковывались. Вероятно, при соответствующем старании можно было бы увидеть, что метафизические различия имеют какое-то отношение к указанным синтаксическим различиям. Но если это так, прийти к этому выводу можно лишь в результате длительного процесса, включающего, между прочим, создание искусственного, философского языка. И этот язык не будет содержать такие имена, как «Джон» и Джеймс, и такие прилагательные, как «Мудрый» и «Глупый». Все слова обыкновенных языков будут поддаваться анализу и будут заменены словами, имеющими менее сложное значение. До тех пор, пока эта работа не будет проделана, вопрос о единичных и общих понятиях не может адекватно обсуждаться. И когда мы, наконец, достигнем такого уровня, на котором станет возможным обсуждать его, то обнаружим, что вопрос, который мы обсуждаем, совершенно отличается от того вопроса, каким мы его представляли в начале. Если, следовательно, мне не удалось сделать ясной теорию Аристотеля об общих понятиях, то это произошло потому, что она, как я утверждаю, неясна. Но эта его теория, разумеется, представляет собой шаг вперед по сравнению с теорией идей, и, конечно, она связана с подлинной и очень важной проблемой. Имеется другой термин, играющий важную роль у Аристотеля и у его схоластических последователей, а именно «сущность». Он отнюдь не является синонимом общего понятия. Ваша сущность есть то, чем вы являетесь в силу самой вашей природы. Можно сказать, что это те ваши свойства, которые вы не можете потерять, не перестав быть самим собой. Не только единичная вещь, но и виды имеют сущность. Определение вида должно состоять в упоминании его сущности — Я вернусь к концепции сущности в связи с логикой Аристотеля. Сейчас я замечу лишь, что сущность представляется мне бестолковым понятием, лишенным точности.